Среда, 15 сентября 1993 года. Снова позировал Мегги. Ей хотелось, чтобы на сей раз я изображал диск Джокея. Это более созвучно моему образу, уж не знаю, какому сложившемуся в ее голове. Пока мы продвигались вперед, я сообразил, что этих сеансов ей недостаточно. В мастерской стоит большой черный холст, на котором она хочет написать меня маслом. А времени, чтобы даже подступиться к этому у нас, определенно нет. Я предложил провести еще пару сеансов. Она явно обрадовалась. Значит, на следующей неделе. Вернулся домой. Поработать, пока не пришел Ким, чтобы отправиться со мной в Колизей на премьеру Богемы. Позвонила Эллен аткинсон Вуд. Спросила, не могу ли я начитать что-нибудь на кассету для юноши, друга ее семьи. Он покалечился, слетев с велосипеда. Сейчас в коме. Оказывается, он большой поклонник черной гадюки. Сказала, я могу читать что угодно. Естественно, я обнаружил, что никаких приспособлений для записи у меня здесь нет. Появился Ким. Выглядит хорошо, элегантно. И мы повлачились на Сент-Мартинс-Лейн. Какое разочарование! Постановка ужасная, просто ужасная. Стивен Пимлот поработал. Управление хором отвратительное. Никаких пауз. Ким разозлился. Он считает, что это разваливает всю структуру оперы. Он разбирается в таких делах лучше меня, поэтому я поверил ему на слово. Без пауз спектакль получился коротким. С другой стороны, я всегда считал эту оперу структурным месивом. Кошмарный Родольфо, едва слышный за оркестром, да и по-английски вещь звучит безобразно. При этом под конец я плакал как дитя, да и кто бы не заплакал. «Видел в театре Мелвина Брега. Примечание. Лорд Мелвин Брег. Родился в 1939 году. Английский радио- и тележурналист, сценарист и писатель. Его передача «The South Bank Show», посвященная искусству, шла по BBC более трех десятков лет» с 1978 по 2010 год. Конец примечания. Он сбросил около тонны веса и в результате постарел лет на 20. Прежняя пухловатость сообщала его облику нечто мальчишеское, почти херувимское, чем он и славился. Присутствовали также Джереми Исаакс, Энфорд Форд, Фрэнк Джонсон И медиахеды в ассортименте. Примечание Джереми Исакс. В то время управлявший Королевским оперным театром Ковент Гарден и формально возглавлявший Канал 4. Конец примечания, из театра мы с Кимом пошли в плющ. Видели там Гаралда и Антонию, Майка Окранта, также постаревшего из-за потери веса, и Тима Райса по счастью, сохранившего прежний вес. Примечание. Майк Окрант. Увы, шесть лет спустя его забрала из нашего мира лейкемия. Он тогда работал с Мелом Бруксом над музыкальной версией продюсеров. Конец примечания. Домой вернулся как раз ко времени сна. Четверг, 16 сентября 1993 года. Сегодня с Юфристоун. Какое присутствие духа! Последние проверки. Распечатка. Она прочла половину. Затем мы отправились в Гринс, проглотить наскара по паре устриц. Вернулись, чтобы она дочитала до конца. Ей, похоже, понравилось чрезвычайно. Большое облегчение. Замечаний практически никаких. Я поуламывал ее насчет заглавия поэзия других. Похоже, она начинает склоняться к нему. В 5:00 поскакал Клори, чтобы еще раз проинспектировать Ребекку и доставить им мой ингалятор, который Джо и Хью лучше иметь под рукой, учитывая недавнее воспаление легких Джо, остался на ужин и на крепкой орешек 2. Пятница, 17 сентября 1993 года. Огорчительное утро. Бродил туда-сюда по Риджен-стрит и Мэйфэр в поисках магнитофона. Вышел из себя, когда пятеро, не то шестеро продавцов Уоллес-Хиттен на Бонд-стрит меня попросту проигнорировали. Шум подымать было нельзя, поскольку они решили бы, что я разобиделся из-за того, кто я. В конце концов, дошел до Оксфорд-стрит 76 и получил там профессиональный Уолкман Сони. Записал для юноши в коме монолог Мелчета. Распечатал для моего литературного агента Энтони Гоффа готовую часть романа и вызвал такси, чтобы отправить пленку и манускрипт. Энтони сказал по телефону, что Сью поет, а пока что сделано мной восторженная песни. Не позволяя этому отвлекать тебя, сосредоточься. Ну и уселся за работу. Все вроде бы соединяется у меня в голове. И как бывает, когда дело идет хорошо, элементы, которые я внес в роман, прямо скажем наугад в начале работы, когда у меня не было никакого представления ни о сюжете, ни о том, чем все закончится, внезапно обретают абсолютную осмысленность. «Естественный и правильный вид, как будто я всегда знал, что здесь они быть и должны». «Хей-хо!» hey Суббота, 18 сентября 1993 года. Как обычно, по преимуществу работал. Подумал, что неплохо бы снабдить каждую главу заголовком строчкой из гиппопотама Эллиота. «По-моему, они здесь будут на месте». Я знаю, предполагается, что это стихотворение об англиканской церкви, однако теда вполне можно рассматривать как покрытого коркой грязи гипопотама, который, скорее всего, восстанет, чтобы ангелы, мученики и кто-то еще омыли его. Может, и самому роману дать название Гипопотам, или получится перебор? Прошелся по Сент-Джеймской и Аркаде Барлингтон, в поисках подарка на день рождения Аластера, Кончил тем, что купил в тенбул and ассет довольно роскошный халат. 390 фунтов, однако он того стоит. Аластер с Кимом отпраздновали этот день в их достанской квартире. Были Ник и Сара, Хью так и не появился. Тревор Ньютон, вернувшийся из годичного отпуска в Австралии, Снова преподает в Рочестере. Выглядит хорошо, однако немножко подавлен и стесняется. Странно. В Кембридже он был бесконечно более утонченным и изысканным, чем любой из нас, но, став преподавателем, совсем отошел от Лондона. Должно быть, ему трудно мириться с тем, что Ким успешно пишет для Кена Б. а Грег Сноу... Он тоже присутствовал, хорошо справляется с сочинительством. Почему преподаватель должен чувствовать себя неполноценным? А ведь они чувствуют. Это уж нам скорее пристало. Мы с Кимом поговорили немного об Оскаре. К Ка управляется со сценарием для Кена. Сегодня показывали фильм Питера Финча. Но я в это время сидел над романом и потому просто записал его. Посмотрю завтра. Поспорить готов. Он непревзойденно хорош. Увидев его, я только расстроюсь. Впервые за месяцы и месяцы употребил несколько дорожек кокса. Испытал причудливые ощущения, когда он снова забродил в крови. Большой молот вины бил меня по голове в такт участившимся биением сердца. Я так поздоровел в Грейшотте, Сбросил такой вес, а теперь снова лакаю, как скотина, розовое шампанское. Примечание. На обычное шампанское у меня аллергия, на розовое нет. Вот и думай тут. Розовое шампанское? Социалист. Конец примечания. Вот в чем беда с этим лакомством для носа. Оно подавляет аппетит но дьявольски усиливает способность принимать спиртное. И при этом одна ночь из пятисот может оказаться фатальной. Но, чтоб меня, притягательная все-таки штука, просто-напросто слишком шикарная и усладительная, чтобы ей доверять. Ах, как легко я могу вернуться к моим старым привычкам. Под действием снежка заболтался и проторчал в гостях, дольше обычного. Гости, по большей части оксфордские друзья, Алластера, Иэн, Кэрри и прочие. Было весело. Домой возвратился около двух. Не так, чтобы сильная, но бессонница. Ноги подергиваются, кожа чешется. Заснул, вероятно, около трех. Воскресенье, 19 сентября 1993 года. Проснулся около 11.00, ощущая себя так погано, как сто лет уж не ощущал. Впрочем, обошлось без большого похмелья. Чувствовал, что смогу работать, если потребуется. Махнул на все рукой и написал две с половиной тысячи слов. Результат хуже прежних, однако в больших городах это дело понятное. Посмотрел Оскара с Питером Финчем. Господи, он великолепен, ужасно трогательный, а как великолепно острит, Лайонелл Джеффрис тоже чудесен. Примечание, в роли гонителя Уальда Маркиза Куинсбери. Конец примечания. Какая мучительная история. Пока в романе 69 тысяч девять слов. Сочинил дневниковые записи для гомосексуального персонажа по имени Оливер Милс, которого Дэви излечил примерно так же, как кобылу. Решил саму эту сцену не описывать. Похоже, роман обретает форму. О боже, как трудно сказать что-нибудь сверх этого, когда сидишь внутри чего-то так долго, что ты на самом деле про него узнаешь. Фу ты, ну ты! В постельку! Понедельник. 20 сентября 1993 года. «Снова работал. А что еще делать, бедняги?» И снова вроде бы хорошо продвинулся. Но одному только Богу известно, значит ли это что-нибудь. Мое такси вернулось из мастерской с новым приемником и кассетником, у которого подъемная крышка. Над машиной они поработали хорошо, Вот только чертова радио молчит. Тфу. Около шести пришел Ким. Мы употребили перед театром по дорожке. Пока он мельчил кокс, я распечатал для него сцену с кобылой. Кажется, читал он с интересом. По-моему, она ему даже понравилась. Художественно и назально взбодренные мы покатили к герцогу Йоркскому на премьеру Олеанны. Примечание Театр Герцога Йоркского в Лондонском Вестенде. Конец примечания. Довольно заурядное первое действие, меня разочаровавшее, а потом Ша-рах. Пьеса взрывается, и заурядный характер происходившего до антракта обретает прямо у тебя на глазах новое истолкование. Чудесная вещь! Никогда не видел, чтобы столько людей, покидая театр, разговаривали друг с другом. У каждого находилось что сказать. В зале я оказался по соседству с Эдвиной Карри. Ни больше, ни меньше. У нее, естественно, имеется очень твердое убеждение относительно всего происходящего в пьесе. Вздорные, как и следовало ожидать. Он не оправдал ее ожиданий. Что же? Из-за этого его надлежит лишить жены дома и работы, так? На что походила бы жизнь самой Эдвины, если бы ее наказывали за сексуальную нескромность подобного рода? Примечание. Ха! Тогда мы не знали, что в середине 80-х у нее был роман с будущим премьер-министром Джоном Мейджером. Конец примечания. От премьерного приема мы отвертелись и направили стопы наши в Нилс-Ярд, ресторан бригстонец где праздновал свой день рождения друг Аластера Иэн Пуатье. Симпатичный малыш, известный Индии, Иэн учился с Алистером в Оксфорде и уверяет, что приходится племянником великому Сиднею. Впрочем, оттуда мы тоже ушли и отправились в Плющ, чтобы поесть. Столкнулся там с Саймоном Греем, которому натурально Алианна не нравится. Потом домой и в койку.